Память преподобного Емелиана-исповедника. Емелиан, епископ Кизический, пострадал за почитание икон в 815 году при императоре Льве Арменине. Вторична память его 8 августа.